Ален Делон. Ален Делон появился на свет в южном пригороде Парижа 8 ноября 1935 года. Алену не исполнилось и трех, когда его родители развелись. Мать повторно вступила в брак, выйдя замуж за владельца колбасной лавки. Работы в магазине отчима было много, поэтому мальчика отдали на воспитание кормилице мадам Неро. Спустя несколько лет супруги Неро погибли, и Ален вернулся домой. Из-за непростого вспыльчивого характера и плохого поведения Алэна часто переводили из школы в школу. Родители понимали, что классическое образование не для их сына, поэтому было решено обучить его профессии колбасника. Отучившись год, Алену пришлось работать в мясной лавке в Париже. Однажды в метро он увидел объявление, в котором говорилось о наборе во французскую армию, и вступил в ее ряды. После демобилизации Аллен обосновался в Париже и решил попробовать себя на удачу в актерском мастерстве. Привлекательная внешность и бесспорный талант помогли ему пробиться на большой экран и стать невероятно популярным актером и настоящим секс-символом. В 1964 году Аллен женился, но по прошествии четырех лет супруги развелись. В этом браке у Делона родился сын. Ален оставят в один ряд с такими великими актерами, как Жульен Сарель и Жерар Филипп.